Интернет разрушает разум. Встреча с Говардом Гарднером, профессором когнитивных наук и теории образования Высшей педагогической школы Гарвардского университета, автором теории множественного интеллекта. Что вы называете тремя добродетелями, которым, как вы утверждаете, угрожает интернет? В 1999 году я выпустил книгу под названием "Дисциплинированный ум". В ней я объяснил, что основной целью образования, помимо обучения грамоте, является предоставление инструментов, в частности в научных дисциплинах. Эти инструменты помогают отличать истину от того, что ею не является, понимать красоту в искусстве, в природе и других областях. и наконец направлять свои оценочные суждения и действия в моральных и этических сферах. Когда я писал эту книгу, то был несколько наивен. Я считал, что эти традиционные ценности не представляют проблем. Но я быстро понял, что ошибался. И в последующее десятилетие я пересмотрел свою умозаключение одновременно в отношении философского анализа постмодернизм, релятивизм и технологического прогресса, появления новых цифровых СМИ. В своей книге Новые формы истины, красоты и добра вы описываете интернет как Всеобщий хаос, рождающийся сумбур при практическим отсутствии осмысления. Проблема заключается в качестве или количестве отны недоступной информации. В том и другом. Мы знаем, что люди, перегруженные информацией, сталкиваются с проблемой выбора, испытывая трудности с принятием взвешенных решений. Это усугубляется ещё и тем, что большая часть информации, как правило, имеет сомнительное качество. Это касается блогов, социальных сетей и новостных сайтов. Однако в моей книге выводы об истине выглядят не столь удручающе. Действительно, мы живём в эпоху, позволяющую больше, чем когда-либо, понять, что на самом деле вокруг нас происходит, если, конечно, мы готовы потратить время на обдумывание. Возьмём недавний пример. В апреле 2013 года произошёл теракт на финише Бостонского марафона. Каждый день приносил нам всё больше новостей о произошедшем, благодаря следам, оставленным двумя братьями в Фейсбуке, Твиттере и других социальных сетях. Раньше такое было бы невозможно. Конечно, и сейчас есть люди, считающие, что братья не совершали этого преступления, но подобные нигилисты функционируют в замкнутой системе, равно как и те, кто продолжает утверждать, что Барак Обама на самом деле мусульманин родом из Африки. Многообразие точек зрения, которые предлагает интернет, способствует развитию релятивизма, который вы критикуете, но не побуждает ли он также к систематическому сомнению, ценному качеству научного подхода? Да, я допускаю, что интернет ставит под сомнение понятие единственно возможной истины. Во времена моей молодости было очень мало аудиовизуальных СМИ, и когда все они рассказывали одну и ту же историю, мы предполагали, что это и есть правда. Сегодня мы стали более недоверчивыми. Посмотрите, к примеру, на всеобщее осознание факта, что в Ираке никогда не было оружия массового уничтожения, тогда как традиционные СМИ всеми силами пытались заставить нас в это поверить. Так что да, В сомнении есть свои преимущества, но плохо, когда сомнение приводит к всеобщему скептицизму. И как я говорил ранее, если мы готовы проявить усердие, мы будем способны узнать правду, идёт ли речь об истории, политике или науке. Например, сейчас регулярно раскрываются мошенничества в науке, тогда как в предцифровую эпоху выявить их было гораздо сложнее. Вы знамениты своей теорией множественных интеллектов. Считаете ли вы, что интернет влияет на один из этих интеллектов положительно или отрицательно? И как вы думаете, может ли интернет образовать новые типы интеллекта, не множественного, а коллективного? Примечание. Теория множественного интеллекта Теория Говарда Гарднера, согласно которой общий профиль интеллекта складывается из восьми моделей: языковой, логико-математической, музыкальной, телесный, пространственный, межличностный, внутриличностный и натуралистический. Если верить автору, каждый человек является собой уникальное сочетание всех этих моделей. Я считаю, что новые цифровые СМИ прекрасно подходят для множественных интеллектов. В наше время существуют приложения, игры, образовательные программы, позволяющие мобилизовать совокупность интеллектов, которые работают вместе с беспрецедентной мощностью. Я не вижу никаких препятствий для такого плюралистического видения интеллекта. Вместе с тем, интеллект является отражением человеческого мозга, который эволюционирует очень медленно в масштабе тысячелетий и вне зависимости от технологий, существующих несколько десятков лет. С другой стороны, новые технологии не содержат в себе другой коэффициент интеллекта, как сказал бы Маршалл Маклюэн. Например, мы собираем разную межличностную информацию при общении онлайн или лицом к лицу. Группы во все времена побеждали в дебатах и полемике. Греческий хор возник тысячелетия назад, но группы могут представлять как коллективный разум, так и коллективную глупость. Как стало понятно ещё век назад, благодаря таким критикам и исследователям, как Жорж Сарель или Элиас Канетти, толпы могут быть как разрушительными, так и созидательными. К тому же, теперь мы знаем, что общество и социальные институты могут манипулировать оценками и классификациями в режиме онлайн, так что своё мнение оставляют не только люди, но и те, кому платят за определённые взгляды и мнения. Конечно, любопытно следить за количеством лайков, но лично меня больше интересует качество комментария и благоразумие оставившего его человека. Качество всегда важнее количества. Когда вы сожалеете, что истина, красота и добро ставятся под сомнение, становится ли вашей главной заботой проблема исчезновения авторитетов? Я не терплю всякого рода подтверждённые авторитеты. Мне не важны ваши дипломы или возраст. Меня гораздо больше интересуют ваши знания и суждения, а также то, обдумывали ли вы свою точку зрения прежде, чем защищать её, и готовы ли признать свою ошибку перед лицом контраргументов. Мне это напоминает старую шутку: в интернете никто не знает, что вы собака. Если мы можем вытеснить заслуженный авторитет или доказать заявленный, тогда да, я сторонник авторитета. Вы говорите, что необходимо учиться всю свою жизнь. Но почему именно это должно привести к согласию вокруг вопроса истины, красоты и добра, вместо личной релятивистской восприимчивости? Нам нужно больше сомневаться? Это интересный вопрос. Всё зависит от ситуации. В некоторых областях лишние знания дают меньше уверенности. Моё знание человеческой натуры безусловно со временем стало сложнее. Когда я оцениваю работу своих студентов по хорошо известной мне теме, я гораздо более уверен в своих суждениях. В наши дни мы слушаем метеорологов гораздо чаще, чем 50 лет назад. Значит, в других областях большие знания приводят к большей уверенности. Поэтому нужно понимать, какую область вы оцениваете и на какую базу опираетесь. В своей книге я как раз упоминаю аргумент, который вы ставите на первый план, когда я пишу о красоте Нет никаких причин для того, чтобы наши суждения о красоте оставались неизменными или непременно совпадали с мнением других. О вкусах не спорят. Но когда речь идёт о других ценностях, ситуация меняется. Если нет общности мнений о том, что такое правда, ложь и определённость, если нет совпадений внутри и между культурами в том, что касается морали или этики, то наше общество долго не протянет. На самом деле, на практике почти все люди действуют так, словно верят, что возможен наилучший ответ в плане истины и нравственности, и лишь философы и учёные из области гуманитарных наук Пытаются разнести в пух и прах эти понятия, но даже они по-прежнему требуют от своих детей говорить правду и вести себя определённым правильным образом. Беседу вел Жан-Франсуа Мармён.